Вот и закончен первый урок этикета. Добрые встречи и советы от бабушки внучке. Раньше, когда строили новый дом, углы его ставили на огромные каменные глыбы. Они назывались крыугольными камнями. В русском языке крыугольный камень означает надёжную опору, основы основ. Этикет воспитанность, культура поведения делают нашу жизнь удобной, приятной, разумной и красивой. Окружающим людям будет хорошо с нами, и нам будет хорошо и радостно среди людей. Желаю вам терпения в воспитании детей, внимания к деталям. Пусть результат вашей кропотливой родительской работы будет великолепным. Автор урока по этикету Бабушка Елена Вервицкая